Глава 16. Маркус, добив толпу еще парочкой призывов и слоганов, пожал руки нескольким десяткам горожан из первых рядов и покинул сцену в сопровождении своих личных охранников. Его уже ждал кортеж из четырех мобилей, стоящих неподалеку от сцены. Рыкнув мощными двигателями, они буквально разрезали толпу, заставляя людей расступиться. За мобилями последовали бойцы на байках. А между тем, среди горожан, присутствовавших на митинге, оказалось немало желающих присоединиться к официальной банде. «Заманчиво мне!» – сплюнул парнишка, который только что высказывался о том, что ублюдков могут расформировать. «Стоящее предложение, походу. Аж захотелось вписаться». «Баран ты!» – беззлобно ответил его товарищ. «Такие ублюдка мы нужны. Маркус, тебе со сцены навесил на уши сладкого, а ты и рад. Думаешь, все будет так, как он сказал?» «Думаешь, ему важен ты или любой другой горожанин?» «Мы разделаемся сумраком!» Очень похоже передразнил он главу ублюдков и сплюнул. «А что не так-то?» «Да то, что им люди, может, и не нужны. Ну, в качестве пушечного мяса, большей частью. Уверен, большинство новых рекрутов они начнут кидать в сумрачные зоны после недели-двух обучения. Просто, чтобы прикрыть свои основные силы, костяк, уже давно сформировавшийся». Помяни мое слово, для начала Маркус хочет просто прикрыть тех, в кого уже вложил немало денег. А уж потом из тех придурков, что останутся живы после пары-тройки вылазок и покажут себя, будет лепить своих последователей. Облокотившись на байк, установленный у стены жилого кирпичного дома, я слушал рассуждения парня в кожаной куртке и про себя согласно кивал ему. Даже не сомневаюсь, что все будет именно так. Радует, что хоть кто-то это понимает, хотя, глядя на скопление людей, решивших попасть в самую известную группу сумеречных охотников, я лишь горестно покачал головой. Дело даже не в тупости, образование сейчас получают многие, хотя часто и самое начальное, но это лучше, чем было полвека или век назад. Нет, дело не в том, что люди не понимают, что на самом деле не нужны Маркусу и правительству, а в том, что хотя жизнь внутри городских и наладилась за несколько десятков лет после падения, но она по-прежнему оставалась трудной. Какой был шанс, что потомственный в третьем поколении работяга с металлоплавильной фабрики без всяких связей и возможностей откладывать существенные, да даже мелкие суммы денег станет главой района, минимальная, стремящаяся к нулю? И сумеречные зоны с их артефактами, которые скупали за бешеные деньги, по сути, были единственным шансом любого человека быстро разбогатеть, получить связи и возможности. А то, что подохнут 80% из тех, кто сунется туда впервые. Что ж, сильных нашего мира это не волновало, а сами бедолаги были готовы рискнуть. Дождавшись, пока толпа слегка рассосется, я вывел байк с заполненных людьми улиц, завел его и смог, так и пробраться к проспекту, ведущему в мастерскую. Уже оттуда рванул прямой наводкой к Райдингеру, больше ни на что не отвлекаясь. Инженер, как обычно, пропадал в своей лаборатории. Его дворецкий вновь пустил меня туда, и пробираясь через заваленное изобретениями помещения, я отыскал Райдингера там же, где в прошлый раз, на небольшом полигоне, где он копошился над каркасом какой-то новой брони. «Что вас увлекло сегодня?» – спросил я, не доходя до изобретателя пару метров. Тот, поглощенный своим делом и не заметивший моего приближения, подскочил чуть ли не на метр и выругался. «Проклятие! Грифон тебе задери, Карана! Когда ты уже научишься не подкрадываться?» И в мыслях не было, посмеялся я. «Так что это?» «Комплект элитной силовой брони из магистрата притащили на починку, что полетело в нем и владельца поджарило изнутри. Парня отскребали от стенок». «Печально». «Да, потому что нехер заковывать в недоработанной модели тупых дуболовов. Работает как кусок дерьма». «Почему?» «Почему? Да чтоб я знал!» Мгновенно взорвался инженер. «Третий день с ней копаюсь, и она отказывается генерировать силовое поле. Добанный кусок металла, бесполезное королевское говно, вылепленное какими-то криворукими дегенератами. Копаюсь с ней, вместо того, чтобы заниматься по-настоящему важными делами. Еще бы пореже отвлекали всякие охотники, которым нечем заняться. А ты чего приперся, кстати. Принес вам кое-что. Заказ. Посмотрите?» Стоило разговору зайти о моей сумрачной добыче, зрачки Рейдингера тут же увеличились, выдавая возбуждение. Я прекрасно знал, как переключить его недовольство на то, что действительно волновало инженера. Разумеется. Для начала я передал ученому пару электрус, за что удостоился одобрительного ворчания и получил компактную модель молниемета. Это была, конечно, не та здоровенная бандура с проводами. Прототип, который мне пообещал Райдингер, был размером чуть больше стандартного магастрела. Его приходилось держать двумя руками, да и банка с электрузой, установленная под дулом, добавляла устройство веса, но это ничего. Главное, такая штука станет отличным дополнением к моему арсеналу. Подойдет и против многих сумеречных тварей, и против людей. Жаль, что регулировка мощности заряда в такой компактной модификации не была предусмотрена. И одной электрузы, как сказал ученый, должно было хватить примерно на 50 выстрелов. Ничего, все равно весомо. Только бы проверить эту экспериментальную модель перед тем, как использовать в бою. Ну да ладно, это можно устроить попозже. Ну а следующие полчаса я выслушал восторженные возгласы Райдингера по поводу того, что он запатентует новое усиление для серийных могоциклов. Добытые мной для этого тяги пришлись ему по душе. И как и обещал, он подтвердил, что установит одно из улучшений на мой байк. «В прошлый раз вы так и не сказали, что это за улучшение», – заметил я. «Может, оно мне и не пригодится?» «Сомневаюсь», — осклабился инженер со всклокоченной бородой, убирая тяги в сейф и доставая оттуда бутылку с жидкостью рубинового цвета. «Будешь?» Я присмотрелся к этикетке. «Красная полусладкая. Кандемориум десятилетней выдержки». Отказаться от такого сокровища не было никаких сил. «Бокальчик можно. Полагаю, раз открывайте такую бутылку, значит, повод веский?» «Какую такую?» — не понял Рейдингер. «Вино как вино. Хотя я не разбираюсь». Я в ответ на это только хмыкнул. «Так что насчет деталей?» «У меня есть прототип устройства, меняющего м -м, гравитационную полярность», объяснил инженер, разливая вино по бокалам и протягивая один из них мне. «Небольшой области на некотором расстоянии, метров 10-15 должно быть, или 20 максимум. Ловливаешь смысл?» «Создание локальной кратковременной аномалии?» «В точку. Двухсекундный трамплин или пресс, в зависимости от настройки устройства. Но этого времени будет более чем достаточно». Представь, у тебя на байке стоит такая магическая пушка, которая может подбросить препятствие весом до тонны, а то и двух, и площадью от одного до четырех квадратных метров. Или наоборот, придавить такое же препятствие к земле, сплющить даже здоровенный каменный блок. Или его глаза заблестели, когда он махом выпил все вино из бокала. Или полярность можно превратить в вектор и направить вдоль горизонтали. Представь. Можно будет ускорить или затормозить любой объект десятки сотни раз одним щелчком тумблера, сметь его в клочок. Чего бы там ни было. Разгорячившийся Райдингер плеснул себе еще вина, а через 10 минут – еще. Он рассуждал о возможностях, которые даст его новое запатентованное устройство, и думал, стоит ли получить патент на многофункциональные изобретения или несколько на более простые. Я же думал лишь о том, что подобная хрень, как бы он ее ни реализовал, мне точно не помешает. Устранение препятствий при езде на байке или даже использование против движущихся врагов. Полет фантазии был безграничный. Оставалось только подождать и посмотреть, как Рейдингер воспроизведет это. «Жаль, что тебе пока нельзя будет Он громко икнул. «Использовать мою грави... гравицапку. Гравис свичер Почему?» «Патенты, сука!» Недовольно процедил инженер. «Надо все проверить. Ояснить комиссии, что безопасно. эш же факты на въезде». «Быстро же ты нализался. Видимо, тяжелый день». «Нет, мастер, получилось провести без декларации». «Рада?» — искренне обрадовался Рейдингер. «Да вообще без проблем. Да, ты рад прототип, и приправишь только за городом». Договорились. Все шло куда лучше, чем я мог предполагать. Уставшего и радостного изобретателя развезло, и он оказался в благодушном настроении. Куда лучшим, чем обычно, и куда менее язвительным. Так что без труда скупил у меня все, что я ему притащил, и согласился в очередной раз починить мне механическую перчатку. Инженер коряво записал, какие снаряды было нужно изготовить для нее и клятвенно пообещал сделать все за два дня. А когда мы закончили с этими делами и бутылка вина полностью опустела, я перешел к главному, ради чего наведался к нему сегодня: Мастер, вы же, наверное, знаете всех ученых, которые работают с новинками по исследованию сумрака. Какими новинками? Устройствами для изучения тварей, сканирования аномалий и все такое. А, да, знаю. А все мы с коей ощаемся, виж с собой. Но я не люблю их наглые. кого не любите. Всех! Но всех знаете, почти. А с Сабрахом Ногсом знакомы? Шарлатан! рявкнул Райдингер и, покачиваясь, встал со своего стула. Вернувшись к сейфу, он достал вторую бутылку вина, куда дешевле, чем первую. Выбив пробку, изобретатель щедро ливанул себе в бокал, пролив изрядной янтарной жидкости, и выпил сразу половину. Почему, шарлатан? Потому что всё время говорит о духах. Изобретатель выпучил глаза и протянул это слово на распев. В его пьяных устах это прозвучало забавно. Несет, ахинее. Все знают протоконы. Изика, химия, биология. «Сумрак дал нам знания, принес их, утвердил законы раздания. А этот Нокс? Что он? Считай, что там живут духи», — с едким смешком выдал Рейдингер. «Духи, Шейн. Какие духи? Мы живем в рациональном мире». Язык Рейдингера стал заплетаться сильнее с каждым глотком вина, который он делал, так что пришлось поторапливаться. «Свой-то бокал я просто грел в руках, выпив лишь первый». Так что, оставшись трезвым и поболтав с запретателем еще немного, я смог выудить у него адрес этого Нокса. Оказалось, что он потомок каких-то очень богатых купцов и живет в огромном особняке торгового квартала в окружении многоэтажных домов. И годы и собака не продавал землю предков, и я просто объяснил с сотками. После этого я попробовал было узнать у Рейдингера, знает ли он что-нибудь о цветочном проклятии, но тот лишь нес какую-то колесицу. О том, что когда-то читал в столичной библиотеке об эльфах, зараженных этим проклятием. О том, что проклятые остроухие являются теми, кто защищает эльфийские города от тьмы, прущей из сумрака. О том, что цветки хоть и рождались в сумраке, но ненавидели его и наделяли эльфов силой, способной противостоять этому же сумраку. Короче, ничего такого, за что можно было бы зацепиться. Да и Рейдингер в какой-то момент просто отрубился в кресле напротив меня. Поэтому я, предупредив его дворецкого, покинул особняк изобретателя, оставив на его рабочем столе свою сломанную рукавицу и подогнав байк к воротам мастерской. Зато его точно никто не тронет. Меня не было дома большую часть дня, и время от времени я переживал, как там Мисти. Я оставил ей короткую записку, чтобы девушка не волновалась о моем отсутствии и никуда не выходила, но все время думал о том, что это блонди со странностями и может выкинуть что-нибудь эдакое. Однако опасения не подтвердились. Девушка все так же лежала на кровати, закутавшись в одеяло, но дышала уже ровнее, чем утром. Я потрогал ее лоб, убедился, что жар спал. Сделал новый холодный компресс, проверил пульс, заварил отвар расслабляющих трав, чтобы она могла спокойно проспать до утра, однако не успел разбудить Мисти. Она проснулась сама. «Шейн!» – тихим голосом пробормотала девушка. «Ты вернулся?» «Да, я здесь, я сел на край кровати. Ты как себя чувствуешь? Лучше?» Кажется, воспоминания как в тумане. Помню, что случилось в сумраке, помню, как во мне проснулись силы, как мы столкнулись с химерой, а потом нашли эту паучиху. Помню, как спасли от лешего трех бритв, как отбивались от костяных псов, и как тебя едва не загрыз один из них. Помню, как выбрались, а потом... ничего. Ты потеряла сознание, когда мы покинули урочище вместе, и сразу стало такое же, как раньше. Ты как будто потеряла магию. «Я...» Она прикусила нижнюю губу, стрельнув в меня глазами. «Я и так ее потеряла. Я просыпалась, когда тебя не было, и пыталась попробовать вызвать ее, но колдовство не работает. Я будто не... будто не Будто все, что было, просто странный сон. Я чувствую себя такой слабой и беспомощной». «По тебе видно. Я такого никогда не встречал и не знаю, как это возможно, но, судя по всему, в нормальном мире ты обычная и слабая, как все люди». «Даже, прости, чуть слабее, потому что из тебя высасывает силы цветочное проклятие. Но в сумраке, там ты пробужденная и очень сильная». «Почему так?» – тихо спросила Мисти. «Я не знаю, Блонди. Думал, может, ты что-то вспомнила там и сама подскажешь мне». «Не вспомнила», – шмыгнула носом девушка. «Просто, когда мы оказались там, я почувствовала эту силу, и она мне так понравилась. Я решила, что все, проклятия больше нет. «Решила, что так будет всегда, а теперь лишилась этого, и снова чувствую боль». Она прижала руки к груди, и на ее глаза навернулись слезы. При виде этого у меня в душе что-то защемило. Я обнял девушку за плечи, и она тут же прижалась ко мне. Хрупкая, беззащитная, трясущаяся. Мне вдруг захотелось защитить ее от... от всего. «Мне жаль, Мисти», – тихо ответил я совершенно искренне. «Но обещаю, что очень скоро мы снова отправимся в сумрак». «В то место, о котором ты говорила. Мы найдем цветки и обязательно тебя вылечим». Это не были пустые слова. Я действительно верил в то, что говорил. Это было очень странно для меня. Но за такой короткий промежуток времени я... Если не привязался к Мисти, то, по крайней мере, стал чувствовать себя ее должником. Если рассудить по чести, она дважды спасла мою задницу. От химеры и от костяных псов, от которых в одиночку я точно бы не отбился. Да еще и помогла Лешева завалить, вытащить из сумрака бритв. Девчонка, несмотря на свою слабость в нормальном мире, была настоящим бойцом. Сильным, решительным, преданным и честным. И это меня подкупало. «Спасибо, Шейн». «И тебе за спасение моей шкуры». Она слабо улыбнулась. «У меня голова идет кругом. Я...» «Конечно, отдыхай. Я попробовал отпустить ее, но блондинка ухватила меня за рукав». «Можешь полежать со мной? Просто побыть рядом, пока я не усну». Не так спокойнее.